— Я говорил, — продолжал Павел, — не о том добром и милостивом Боге, в которого вы веруете, а о том, которым попы грозят нам, как палкой, а Боге, именем которого хотят заставить всех людей подчиниться злой воле немногих. — Вот тогда! — воскликнул Рыбин, стукнув пальцами по столу.